Девочек катает, Пони мальчиком катает, Пони бегает по кругу И в уме круги считает. А на площадь вышли кони, Вышли кони на парад, Вышел в огненной попоне Конь по имени Пирот И заржал печальный Razvi, мне nyt minä pääsen? Razvi, minne nyt minä pääsen? Razvi, minne nyt minä pääsen? Razvi, minne nyt minä pääsen? Razvi, minne nyt minä на Razvi, minne могу, могу pääsen? ходитьте генералы в воскресенье в запарк, я съедаю очень мало меньше кошек и собак я выносливее многих и верблюд и конь подогните ваши ноги и садитесь на меня на меня Я валяюсь на траве, Сто фантазий в голове. Помечтай со мной вместе, Будет их не сто, а двести. Я поймаю кашалота, Если выдержит крючок, Ты поймаешь бегемота. Если выдержит сачок. Кошелота в банку с крышкой И шагаем налегке. Бегемот зажат под мышкой, Хвост и уши на песке. А вдогонку мчатся люди Из подъездов, из ворот. Это мамонт или пудель? Чистокровный бегемот. Гражданин, откуда родом Это рыбка живоглот. Что за странная порода? Чистокровный кошалот. Банку с этим кошалотом. Я поставлю на окне, в гости с этим бегемотом. Ты отправишься ко мне. Стоит в лесу избушка, а в ней живет петрушка. К нему идет зверюшка, попрыгай, поиграй. Олени, носороги, звери из берлоги приходят друг за дружкой, попрыгай, поиграй. Косули и еноты, ежи и бегемоты Идут после охоты попрыгать, поиграть. Малиновка, овсянка, живая обезьянка, у всех одно и то же Попрыгать, поиграть. А я была синицей, Смешной носатой птицей, И прилетала тоже попрыгать, поиграть. Я пряталась от кошек и ела всяких мошек, Но успевала все же попрыгать, поиграть. Теперь, как говорится, я вовсе не синица, не бегаю от кофе и, может, не ловлю. Но в празднику петрушки попрыгать на пирушки, как прочие зверюшки, я все-таки люблю. Вышел котик на тропинку, на прогулку, на разминку. Облизнул усатый и ротик, выгнул вархатную спинку. А навстречу вышел песик. Прогуляться на минутку, стоя в то и в это сунуть Носик, вудку, вудку, не Котик, песика увидел. И давай фрчать как зверь. Песик котика увидел, и давай рычать, как зверь. И пошла у них атака, отвратительная драка. Тот не учит, этот лает, пыль полнеба застилает. Котик раненый ползет, ухо песику грызет. Видя эту переделку, задудел козел дуделку. Барабан схватил баран, дал сигнал шарам-барам. Утки, крякнув на лужайке, подхватили балалайки, побежали на дорогу, чтоб на струнах бить тревогу. Ах ты, котик безобразник, не пойдешь в кино на праздник. Ах ты, песик безобразник, не пойдешь в кино на праздник. Дома будете сидеть, рук на дружечку глядеть подавать друг дружечке чай до да сахар кружечки обняла ромашка белую ромашку и стоят в обнимку сердце нараспашку летние подружки белые ромашки вам лесные феи Бытка рубашки, не страшна им буря, пыльная завьюшка, не нужна им стирка, глажка да утюшка. Вот примчался ветер, пыль вздохнула тяжко, но осталась белой ромашкина рубашка. Вот пролился дождик, стала мокрой пташка, но сухой осталась ромашкина рубашка. И опять ромашка. Обняла ромашку, И стоят в обнимку Сердце на нараспашку, Вкусно пить из кружки, Вкусно пить из чашки, На которых нежно Обнялись ромашки. козёл молодой На весенний торжок Лимонадом водой Запивал пирожок, Шаровары на нем, два шатра кумача, Полыхали огнем на ветру хлопача, А рубаха на нем, золотая парча, Все сборит под ремнем и струится с плеча. Ветровей раздувал шаровары шары, Чтоб козел пролетал над вершиной горы, Чтоб козел проплывал океаны моря, Над волнами паря ветру грудь отворя. Выл козел и летел, бородой шелестел, погулял в облаках, постоял на рогах, погрустил на луне, поплясал на волне, расчехвостил лаку, ястребицу легнул, погрозил кулаком, подразнил языком, раз прыжок, два прыжок и попал на торжок. И попал на торжок Прямо в самый разгар. А в мешке на торжке Всякий чудный товар, Самовар, портсигар, и воздухом шар, Ложка с ножиком с вилкой, Да свистулька с копилкой, Да кушак с душегрейкой, Да и шаг с канарейкой, Да сибирская кошка, Да хромая бульдожка, Да кафтан с атласным кантом, Да деталь с красным бантом. Тут, Купил козел гитару, Новым струнам задал жару, И, притопывая в лад, Сорок песен спел подряд О козе своей любимой, У которой семь козля. Кто-то хлопал торжок, Пой побольше, дружок, У тебя, музыкант, Прямо скажем, талант. Славно ты поступил, То, что надо, купил, Будешь петь да играть, Граждан, задушку и А На лошадке половяны Скачет садник половяны С трубою, Садник с трубою, Ты возьми меня с собой, Садник оловян. Небес солнышко смеется, всадник скачет, сердце бьется, дорога бьется, Ты отклянись всадник, ты поклянись всадник. Завтра взял на собой. На лошадке половины скрылся всадник, головиный съел. Шатки настоящий спрыгнул всадник настоящий с медной трубой. Садник с медной трубой сразу взял меня с собой всадник настоящий. Мы проносимся галопом по равнинам и по тропам. садник оловянный я беру одной рукой лошадь всадника с трубою всех беру с собою потрекатели моя у меня в кармане скачет садник оловянный дай навод садник но обещал садник за В лесу тесовый дом, А в нем живет веселый гном. Он кормит белок шишками, За стол садится с мишками, С пушистыми зайчишками, Да с мышками-нарушками. Он делится игрушками С кукушками-болтушками, С енотами и дятлами, Совой обросшей патлами. Он делится орешками С козулими, с олежками, С кротами кропотливыми. С бобрятами смешливыми, Последним зимним яблоком Он поделился с маленьким, Совсем позявшим ябликом. Но сказками-побасками, Книжками-раскрасками, Длинными-былинами, Шутками-малютками, Сладкими загадками Он делится с детишками, С девчонками, с мальчишками. Стоит в лесу тесовый дом, А в нем живет веселый гном. — Откройся, дом тесовый, Пусть выйдет гном веселый. — Где бездельник-понедельник? — спрашивает вторник. Понедельник не бездельник, Никакой он не бездельник, Он отличный дворник. Он для повара с Притащил бодю воды, Кочегару четвергу Смастерил он кочергу, Но приходила пятница, Скромница, опрятница, он оставил всю работу и поехал с ней в субботу к воскресенью на обед. Передал тебе привет. Веселая лягушка жила в одной реке. Вверх дном ее избушка стояла брэк -гэ -гэ. Избушка не стояла, а к верху дном плыла. Но это не меняло лягушкины дела. Избушка кувыркалась, лягушка развлекалась, В зеленом сарафане плясала, парапам, Она двумя руками играла на баяне, Она двумя ногами стучала в барабан. Унылые лягушки тонились и страдали, Зеленые подушки, клопла они рыдали, И счастья не видали унылые лягушки. Из них и получились унылые старушки, Они бубнят уныло. И стонут вдалеке, квак дождю заныло, В спине, в ноге, в руке. А бодрая старушка, Веселая лягушка, Как вспомнит, что с ней было, Хохочет, хочет, гы Она двумя ругами Играла на баяне, Она двумя ногами Стучала в барабан. Избушка кувыркалась, Лягушка развлекалась, В зеленом сарафане Плясала, парапам. Тары-бары, тары-бары, Были гуси у тамары, Был козленок, телка-елка, Три утёнка, два котенка. Были гуси да уплыли, На корабль билет купили, А козленочек безрогой бекал мекал на дороге, А потом умчался вдали На попутном самосвале. Проливали, проливали. Зря домой козленка звали. А куда девалась телка, хвост, как рыжая метелка? Телка села в скорый поезд, У нее восьмая полка, И от счастья телка-елка Угощает всех кругом молоком и творогом. Где же, где же три утенка, и все те же два котенка? Их в полете вы найдете, У пилотов самолета. Тары-бары, тары-бары, разбежались у Тамары гуси, козы, тёлка-ёлка, три котёнка, два утёнка. Вот не будешь гоготать по-гусиному, бегать метать всем назло по-козлиному, да мумукать по-телячьи, да мяукать по-кошачьи, да кря-крякать всем назло по-утиному. Посиди-ка Тома дома, да о том подумай, Тома, что и гуси, и козленок, телка-елка, и утенок, и воспитанный котенок не желают в дом являться, если в доме стал появляться невоспитанный ребенок. Кино, сон присел на табу редку, вышивает лучше попугаю. Здравствуй, утка, утка хряк. Но друзей моих пугая, без разбору всех ругая, Попугай орет дурак. Я в аптеке покупаю, витамины попугаю, Я в тазу его купаю. Он чудак ужасно рад, но кричит дурак-дурак. Вот история другая, чищу клетку попугая, А потом его кормлю, обнимаю и люблю, Но опять попал в просак. Он кричит Ура, дурак, кряк, сказала попки утка, Ваши речи слушать жутко. Мало вами дорожили там, где вы когда-то жили. Видно, птиц не уважал, Тот, кто прежде вас держал. С вами я ли не провали. Шутку глупую сыграли, Научили чепухе, Чтоб над вами хе-хе-хе. Кукарекать или крякать Благородней, чем дуракать. Без конца кричать «дурак» Может только сам дурак. Предположим, если я бы Попугаем стала вдруг, Я бы целый день могла бы Не дурак кричать, а вдруг. Попугай взглянул на утку, Помолчал одну минутку, перегнулся, кувыркнулся, Показал свой лучший трюк, поклонился, улыбнулся И сказал три раза «Друг!». Жил в Одессе черный кот. Он залез на пароход, съел в буфете бутерброд, Лапой дверь открыл каюту и улегся на минуту. В это время Кочегар сделал в топке сильный жар. Боцман свистнул, и матросы отвязали быстро тросы и отплыли из Одессы прямо на Мадагаскар. Пароход почался плавно, черный кот проспался славно, и, очнувшись через сутки, он укнул Что за шутки? Обожают плавать утки, сельди, лебеди и гуси. Но в моем ли это вкусе сухопутному коту хорошо гулять в порту, но гулять по океану, извините, я не стану. Всем известно, что коты могут прыгать с высоты, но известно, что коты удирают от воды. Пусть немедленно матрос размотает крепкий трос и привяжет пароход, чтоб сошел на землю кот. Но, — сказал матрос коту, — ты остался на борту. Погляди по сторонам, Несемся по волнам, А к волнам, любезный кот, не привяжешь проход. пароход. И теперь не пешеход, а отважный мореход. Вот привязана корзинка к белой мачте корабля, А в корзинке черный-черный кот сидит с трубой подзорной, Смотрит, скоро ли земля. Я скучаю осенью по лету, на футбольном матче по балету, на катке скучаю по кино, а в кино скучаю по хоккею, потому что я скучать умею, а для скуки поводов полно. Я от скуки чахну, как растение. у меня плохое настроение в пятницу, в субботу, в воскресенье, в понедельник, вторник и среда, и четверг относятся сюда. Наизусть прочту стихотворение. Получается, скучотворение. Лопнуло терпение. Я сказал, может я и сам скучотворение. И построит мне скучальный зал. Я скучаю летом на заборе, потому что не замерзло море. Я скучаю осенью в парадном, потому что воздух стал прохладным. А зимой скучать намного проще, потому что нет малины в роще. А весной скучать одна услада, Снега нет, а также винограда. Хорошо найти такую точку, Или, может быть, такую тучку, Чтобы все на свете видеть сразу. Лето, зиму, осень и весну, Сад, где роза, сад, где пест мороза, День и ночь солнце и луну, Новый год и первые апреля, Лед катка и летний жар песка, Первый и последний день недели, Оба полушария земли, Юг и север, запад и восток. Видеть сразу все, что мы ни разу видеть раньше сразу не могли. Это вызывает мой восток. Я тогда носил бы непременно ласты и коньки одновременно, Сразу чтобы на пляж и на каток. Положив учебники на полку, каждый день спешил бы я на елку. Жил бы я, товарищи, вот так. У меня земной бы шар вращался так, чтобы я, друзья, перемещался в самые прекрасные края. Он бы так вертелся по заказу, Чтобы, видя все на свете, Сразу по всему Советскому Союзу Удирать от скуки мог бы я. Скука в Роге, я спасаюсь в Риге, Скука в Ригу, прячусь в Таганроге, Скука в марте, я бегу в январь, Скука на футбол, а я за книги, Скука в дом, а я опять в дороге, У нее зима, а я на юге, Как хочу, листаю в календарь. Хорошо найти такую точку, или, может быть, такую тучку, где удастся вылить скуку в бочку, эту бочку погрузить на тачку, а потом приколотить табличку «Настоящее скукотворение», а потом отправить в зал скучальный тачку с бочкой и поставить точку. Очень хорошо поставить точку. Но иметь при этом точку зрения. Это очень интересно, от кого река бежит, Это очень интересно, что в трамвае требежит, От чего скворец поет. Почему медведь ревет, Почему один в берлоге, А другой в гнезде живет, А другой в гнезде живет. Это очень интересно, Кто деревья посадил, Кто придумал крокодилу это имя, Крокодил, кто назвал слоном слона, слона? Это очень интересно, кто Сазану и Фазану дал такие имена, дал такие имена. Это очень интересно. Интересно Поглядеть на муравья Это очень интересно Как живет его семья Нелегко живется ей Потому что меньше кошки Меньше мухи, меньше мошки Всех он меньше муравей Всех он меньше муравей Это очень интересно Почему молчит коза? Это очень интересно, в барабан ли бьет гроза? Это, это же чудесно, что у всех, у всех людей и у всех, у всех детей на лице живут глаза, на лице живут глаза. No